Глава девятая Дизель тихо гудел за плечами, ровно и успокаивающе, словно на плечах у Таланного улегся огромный мурчащий кот. Майор поглубже вдохнул спертый воздух, прошедший фильтр скафандра, пропитанный специфическим кисловатым запахом пота. Изнутри скорлупа самоходной брони была выложена специальным каучуком для облегчения чистки, но от запаха подкладка не отмывалась. Плотная шерстяная повязка прижимала к голове наушники и защищала глаза от струек пота. Ворсинки кололи лоб, как крошечные иголки. Таланов не пользовался обычным шлемом и в бой надевал повязку, которую ему когда-то сделала жена. Наушники. «Совсем не подумал, что теперь это лишняя помеха. Накинул по привычке и отработанному автоматизму. Теперь не снять до конца боя, или, если уж быть честным с самим собой, до конца жизни». Врагов было много. На глазок Виктор определил, что на них идет примерно батальон тяжелых танков и батальон мотопехоты. Точнее, не наступали, а просто шли напролом, не маскируясь. Несколько плотных, не более десятки метров между машинами цепей, в которых линия танков чередовалась с линией бронетранспортеров. Странное построение, но, наверное, оно как-то удовлетворяло намерениям противника. Таунов опустился на правое колено. Под жужание жужжание приводов чуть наклонил вперед массивный корпус. Так уменьшалась площадь поражения, хотя и сужался угол обзора. Цельный торт скафандра не позволял вращать верхней частью туловища. Некоторые бойцы приваривали дополнительную броневую пластину на одной из голеней, специально для усиления защиты. Но Виктор предпочитал не экспериментировать с балансом. Управлять скафандром и без того мучительно трудно. Операторы часто подражали экипажем броневиков и прочих машин, забирая с собой в шагоход памятные фотографии, сувениры, талисманы и прочие безделушки, наделяемые неким сакральным смыслом. Виктор никогда так не делал, считая, что в бою есть место только человеку и его оружию. Все остальное от лукавого потому что может отвлечь в самый неподходящий момент. Но сейчас ему неожиданно захотелось, чтобы на узкой сигнальной панели оказалось что-то из другой, мирной жизни. Например, снимок семьи, который был совсем рядом, в старой кожаной фотографнице, в нагрудном кармане. При некотором старании можно было вытащить руку из бронированного рукава, достать тонкий картонный прямоугольник и вставить его в специальный держатель для карт и прочих ценных мелочей. Но это требовало времени. А времени уже не оставалось. Талонов чуть наклонил голову, прикидывая расстояние до первой вражеской цепи, по дальномерной шкале, нанесенной прямо на лобовое стекло. Уже следовало открывать огонь, но по уговору первыми начинали драконы, и уже после все остальные. танки-истребители, как старинные арбалетчики, должны были нанести максимальный урон первым залпом. «Мы все останемся здесь», прошептал Виктор, как будто его мог кто-то услышать. «Но они дальше не пройдут». «Они не пройдут». «Не пройдут!» Он повторял это как летанию, чувствуя твердые, теплые кольца копиров, охватывающих пальцы. До смерти хотелось сделать что-нибудь обычное, человеческое, передернуть плечами, подкинуть оружие, чтобы почувствовать его тяжесть. Но скафандр таких манипуляций не понимал. Копиры либо реагировали, либо преобразовывали сигнальные импульсы в судорожные бессистемные подергивания. Таланов ограничился тем, что поочередно пошевелил стальными пальцами левой руки, придерживавший пулемет за рукоять в виде закрытой рамы, сбоку от массивного ствола. Пулемет был новый, не усиленный «Дегтярев-Штольц», а модель с водяным охлаждением и удвоенным боезапасом. По сути, малокалиберная автопушка. Почему-то вспомнились наработки, которые должны были пойти в части механиков ближе к осени. Оптические дальномеры, самозарядные ракетные ружья, переломные и перископические прицелы, огнеметы и автоматические дробовики-картечницы для уличных боев. Хотелось бы все это увидеть, но не судьба. «Вы не пройдете!» Вражеские танки приблизились, уже можно было различить узкие прорези наблюдательных приборов, таблетки фар и прожекторов, границы разноцветных пятен маскировочной окраски. Серьезные машины. Если батальон, то от 30 до полусотни штук. В промежутках между танками виднелась вторая линия. Угловатые, шкафообразные транспортеры. Техника не для боя, а для быстрой перевозки пехоты. Но и у них хватает пулеметов. Третья линия. Снова танки. Скорее угадывались. Ветер усиливался, бросая пригоршни пыли, как шаловливое привидение. Почему медлят драконы? Дистанция уже вполне располагает, а ближний бой танкоистребителям категорически противопоказан. Обычно в тяжелом броневике экипаж состоял из четырех или пяти человек, но дракон управлялся тремя, благодаря автоматизации перезарядки. Впрочем, сами танкоистребители свои машины называли «лучниками». Подполковник Георгий Витальевич Жибоков оторвался от смотрового прибора командирской башенки и окинул взглядом боевое отделение, освещенное зарешеченными плафонами. По неведомой приходе конструкторов кресла экипажей были сделаны по аэростатному, то есть с ремнями безопасности, которые сходились на спине ракетчика. Далее через специальную прорезь в спинке кресла уходил тросик, намотанный на маленькую лебедку со стопором. Таким образом, противотанкист мог по желанию регулировать свободу движения, прихватывая себя к креслу намертво или отпуская трос на удобную длину. Были даже какие-то условные требования, какой ситуации, какой режим соответствует, но их, разумеется, никто не соблюдал. Действие в меру удобства и личных соображений. Мехвод, сидевший впереди, ниже всех остальных, вообще снял упряжь и замер над рычагами, крепко вцепившись в кожную оплетку рукоятей. Его можно было понять, справа от водителя располагались топливные баки, поэтому в случае, что покидать машину нужно было очень быстро. Хотя, говоря по совести, у мехвода и так было самое безопасное место, к тому же и удобное, можно даже разложить сиденье полностью и дремать, как в шезлонге или в первом классе автопоезда. Дальше начинался массивный механизм, объединивший, собственно, пусковую установку, автомат перезарядки и механизированный стеллаж с ракетами, каждая в собственном контейнере похожим на длинный металлический ящик с ребрами жесткости. По разные стороны отпусковой сидели командир машины, в просторечии именуемый пассажиром, и оператор-наводчик. Лишь взглянул на собственный блок приборов, радиостанцию, переговорное устройство и все остальное. Сбоку сиротливо пристроился бычок с питьевой водой. Затем командир посмотрел направо, на оператора, ракетные установки. Юноша явно и откровенно трусил. Ремни были затянуты намертво, тросик выбран полностью, так что парень сидел спеленутый, как аэростатчик-испытатель. Лица не было видно из-за респиратора, но пальцы на панели дневного прицела и диссекторном блоке съема координат побелели. А ведь, вроде бы ветеран, несмотря на возраст, даже герой переведен из бронеходчиков после ранения, полученного в жестоком бою против превосходящих сил противника. Георгий, пусть даже четвертой степени, награда почетная и очень значимая. Лишь Боков поправил распиратор и провод переговорного устройства, встроенного прямо в намордник, после чего вновь приник к окуляру наблюдательного прибора. Все не так, подумалось ему, все не так, как должно быть. Сколько планов, расчетов и выкладок, каким образом следует наиболее эффективно использовать ракетные танкоистребители, какими силами прикрывать, и все на смарку. Вместо того, чтобы отстреливать самые опасные танки противника, скрываясь за спинами собственной брони, лучники сейчас отрабатывают как одноразовый эрзац-заслон, прикрываясь тощей линией слабосильной пехоты и горских механиков. Если бы работала связь, если бы не ветер, поднявший тучи пыли и пепла после атомного удара, танки-истребители могли многое работать на дистанциях более трех километров и даже совершать групповые запуски, когда до пяти ракет сразу били в одну мишень, повинуясь указаниям одного наводчика. Но без связи, надолго вырубленной близким атомным взрывом, без нормального прикрытия, без хорошего плана, минных полей и... Полковник запретил себе прорицать, что неизбежно случится без всех этих полезных вещей. И только мимолетно подумал, интересно, а у противника все так же. Планы, которые приходилось менять на ходу, Проволочки, которые оборачиваются катастрофическими задержками. Мелкие недочеты, скатывающиеся в огромный ком неразрешимых проблем. Наверное. Во всяком случае, хотелось верить, что это именно так. Он проверил дистанцию. 2,700. Видимость нихудышняя, но дальше ждать опасно. Дальнее расстояние. Козырь лучников. Было жарко. Немыслимо жарко. Дизель и сложная аппаратура давали огромное количество тепла, прогревавшее боевое отделение, как хорошую парную но Леживокова ощутимо морозило, главным образом от радиотишины и некой усеченности происходящего. Не было обычных переговоров, скрипов в наушниках, отрывистых докладов и команд. Без них даже в гремящем и рычащем истребителе казалось тихо, как в забытой могиле. «Заряжай!» — скомандовал он. Командир не торопился выводить оружие в боевой режим, чтобы не демаскировать низкопрофильную машину, и ждал до последнего. Теперь время пришло. Оператор пусковой, хоть и был испуган до смерти, свое дело знал. Загремела цепная передача автомата заряжания. Длинный ящик лег в захваты пусковой. Наводчик оторвался от приборов и, изогнувшись, как цирковой акробат, потянулся к казенной части, чтобы подсоединить провода для управления ракетой в полете. Эту операцию механизировать не смогли, да и не стремились. Управление должно было идти по защищенному радиоканалу, а провода оставались на гипотетический самый крайний случай. Вот он и наступил, самый что ни на есть реальный и очень-очень крайний. Загорелась желтая лампочка, сигнализирующая о том, что цепь замкнута. Ракета включена в систему электропитания и наведения. Оператор развернулся обратно, мокрый как мышь, смахнул рукавом под с лица и приник к стабилизированному прицелу. «Вывожу!» — глухо доложил он. Рязгнули броневые створки. В открывшийся люк дохнуло ветром, несущим запах сжженной травы и дизельного выхлопа. Поворачиваясь на шарнире, пусковая описала дугу, выходя в боевое положение над башней. Потому-то танки-истребители и назывались лучниками. Ракеты располагались и подавались к зарядке хвостовой частью вперед, по ходу движения машины. Опусковая установка перемещалась вверх-вниз по траектории, сходной с движениями стрелка, достающего стрелу из колчана за спиной. Там, уже наверху, небольшие перезаряды отстрелили панели контейнера, оставив лишь одну, донную, которая теперь служила одноразовой направляющей. В сложном движении, похожем на взмах крыльев бабочки, раскрылись длинные хвостовые стабилизаторы, ранее прижатые к цилиндрическому корпусу снаряда. Очередной парадокс техники, подумал подполковник. Лучник защищен от атомной угрозы вентиляторами для создания избыточного давления, сменными фильтрами, специальным противорадиационным подбоем изнутри. А вот закрытый кожух для пусковой довести до ума так и не смогли. Поэтому в бою экипаж при всех своих защитах может волю дышать свежим воздухом и радиоактивной пылью. Подполковник выбрал цель и указал оператору. Тот быстро щелкнул тумблерами на блоке автоматической выработки команд. В целом подготовка к запуску требовала 30 последовательных операций. Но юноша ни разу не сбился, проведя их даже с некоторой лихостью. Лишь боков до боли, до хруста и звона в суставах сжал кулаки на рукоятках командирской оптики. Никто из танкоистребителей не стрелял, даже передовая линия молчала, замаскировавшись, хотя механики, наверное, уже могли рассмотреть невооруженным глазом отдельные траки бронированной Орды, накатывающиеся на позиции. Все ждали его первого застрельного пуска ракеты, которому надлежало открыть баталью. Георгий Витальевич хотел сказать «пли», но горло неожиданно пересохло, он не мог выдавить ни слова, словно незримые пальцы легли на шею, перехватив и речь, и дыхание. Страх, леденящий ужас, наконец накатил, как прибой, как цунами, затопив сознание офицера. Пауза тянулась и тянулась. Грань, разделяющая ожидания, и свирепый, беспощадный бой. Миг, который становился бесконечностью. Дальний мир выдал 2500. боков сорвал полумаску респиратора. Судорожно вдохнул пыльный воздух и, по-прежнему не в силах произнести ни звука, с силой ударил кулаком по основанию пусковой. Оператор все понял без слов. И Белый, как мел рукой, с чуть подрагивающими пальцами, нажал красный рычаг, выпуская на свободу крылатого демона. Внешние динамики донесли гулки и одновременно пронзительный, шипящий звук. Как будто миллиона гадюк одновременно наступили на хвосты. Из-за спины механика к вражескому строю устремились огненно-дымные следы, словно пылающие стрелы. Много стрел. Виктор точно знал, что драконов меньше трех десятков. Но в это мгновение казалось, что залп дало по меньшей мере в два раза больше. Не дожидаясь попадания ракет в танки, Талонов нажал гашетку пулемета. Мощный рычаг на пружине, непосильный обычной руке. Сноп огня рванулся из дула. Бешено работающий затвор выбрасывал гильзы одну за другой. Масса скафандра и стальные руки погасили отдачу. Виктор стрелял, как из фантастического гиперболоида, указывая красно-фиолетовым пунктиром трассеров на транспортеры второй линии. И, отвечая ему, с боков, слева и справа, такие же огненные спицы тянулись к вражескому строю, нащупывали мишени, вычеркивали из жизни технику и людей. Бешеному огню механиков вторили стволы ратников ополчения, по четырех самоходок и пяти безоткатных пушек. «Мы все останемся здесь», Но вы дальше не пройдете. Не пройдете! Командир отдельного артиллерийского полка, в коем числилась атомная мортира со всеми переданными частями, пребывал в тщательно скрываемой ярости, приправленной не менее тщательно скрываемой растерянностью. Артиллерия — это расчет и порядок. То, что совокупно охватывается труднопереводимым определением «Орднунг», Стрельба из пушки, особенно большой, не терпит суеты, спешки и душевного смятения. Атомная артиллерия есть инструмент, который применяется, можно сказать, с изяществом, тяжеловесным шейком, как и Миная кувалда с гравировкой на рукояти мореного дуба. Достаточно одного удара. Назначению и стилю орудия полностью соответствовал и персонал. Элитные соединение, все вежливо и подчеркнуто неформальны. Обращение к друг другу только комрад. У танкистов, в пехоте или в любом ином роде войск это, казалось бы, возмутительным, растлевающим понебратством. Но обслуга мартиры совершенно иное дело. Здесь все чувствовали себя не столько солдатами, сколько смиренными служителями бога войны. Самому полковнику его маленькая армия всегда представлялась воплощенным в металле и плоти орудием рока, который движется неспешно, готовится тщательно и действует наверняка тем неприятнее было чувствовать себя не всадником атомного апокалипсиса, а каким-нибудь суетливым пушкарем, как какой-нибудь рядовой минометчик из пехоты. Все шло не так с самого начала этой кампании. Пересмотр планов, разъергивание эскорта, в первую очередь ПВО, резкие перемещения, лишенные всякой гармонии и смысла, отражающие скрытую растерянность командования и его желание победить сразу везде. Этот хаос оскорблял полковника, лишал веры в упорядоченность армии. Этого великого механизма продуманного и последовательного разрушения, а еще более оскорбляла новая цель, не город, не оборонительный район, даже не вражеское соединение, всего лишь жалкий транспортный узел, совершенно не та цель, что достойна очистительного огня убер-оружия, но приказы не обсуждают, их выполняют в точности и в указанные сроки. Об ухищрениях, к которым пришлось прибегнуть для соблюдения графика, можно было сложить поэму или страшную и назидательную притчу о нарушениях техники безопасности, походного порядка и всех остальных правил. Для того, чтобы уложиться в срок, пришлось даже отказаться от бетонирования площадки для орудия. обязательной процедуры, без которой мортира с ее чудовищным весом и еще более чудовищной отдачей буквально плыла в грунте. Если бы не происхождение, закалка и ответственность, полковник рыдал бы на взрыв. собственными руками организуя такое вопиющее осквернение священного обряда подготовки к выстрелу. Но внешне он сохранил вид чопорного, и справедливого командира, подчеркнуто доброжелательного ко всем подчиненным, от главного бомбардмастера, ответственного за счетные машины, до младшего писаря. И один лишь Марс мог знать, каких усилий стоила командиру показная уверенность. Все. Все шло не так, как должно было. Полковник не имел достоверных данных о происходящем вокруг, но даже обрывочные сведения показывали, что мир сошел с ума, и командир положил руки в тонких черных перчатках на маленький пульт с единственной кнопкой, большой, ярко-алой, закрытой прозрачным колпачком и прочной стальной решеткой с отдельными замками. Кнопка была материальной и неизменной. Остров предопределенности и предсказуемости в безумном мире. Бомбардиры закончили расчет координат и требуемой закладки пороха. Прожорливая утроба мортиры проглотила огромные таблетки пороховых контейнеров и длинный в рост человека снаряд с красно-черной маркировкой в виде двух скрещенных овалов и трикселя в центре. Полковник отомкнул кодовый замок, отпирающий решетчатый заслон. Затем снял с шеи специальный ключ. С его помощью откинул стеклянный колпачок, одновременно включив электрическую цепь и нажал кнопку.